Глава тридцать восьмая. Джентльмены курят на ступенях парадного крыльца, рассказывают друг другу о своих вчерашних похождениях. След мне несут с я веселые приветствия, но я молча прохожу мимо. Ноги болят, поясница ноет, требуя горячей ванны. Только сейчас не время расслабляться. Через полчаса начнется охота, ее нельзя пропустить. У меня слишком много вопросов, а те, у кого есть ответы, будут вооружены. Беру из гостиной бутылку виски, ухожу к себе в спальню, выпиваю пару бокалов, чтобы снять боль. Чувствую, что Дэнс недоволен не только тем, что я признаю его слабость, но и моим желанием заглушить болезненные ощущения. Он ненавидит старость, считает преклонный возраст злом, разъедающим и поглощающим человека. Снимаю промокшую и з а л я п а н н у ю грязью одежду, направляюсь к зеркалу, потому что до сих пор не представляю. Как выглядит Денс? Я уже привык к ежедневным перемещениям в новое тело, но смотрю в зеркало только потому, что надеюсь обнаружить хоть какой-то след настоящего Айдена Слоуна. Денсу около восьмидесяти, и обличье у него подстать характеру, такое же иссохшее и блеклое. Он плешив, верхнюю губу обрамляют тонкие седые усы, а с черепа водопадом струятся морщины, удерживаемые на лице крупным римским носом. О б е с т о р о н ы о т которого темнеют тусклые глаза, ничем не в ы д а ю щ и е того, кто скрывается внутри, если, конечно, там кто-то скрывается. д э н с всеми силами старается ничем не выделяться, обезличиться. Даже его костюмы, надо признать, отменного качества, выдержаны в серых тонах. Только платок в нагрудном кармане и галстук-бабочка выбиваются из этой однообразной цветовой гаммы. Да и те либо бордовые. либо темно-синий. В целом, он производит впечатление человека, прячущегося от жизни. Твидовый охотничий костюм жмет в поясен, о это терпимо. Согревая горло еще одним бокалом виски, выхожу в коридор и стучусь в спальню доктора д и к и В комнате слышны шаги, дверь распахивается. На пороге стоит добрый доктор в охотничем ь костюме. У меня в больнице меньше пациентов, чем здесь. Ворчит он. Предупреждаю, я сегодня уже имел дело с ножевыми ранениями, потерей памяти и жутким избиением. Так что жалуйтесь на что-нибудь поинтереснее и желательно выше пояса. Вы с б ы в а е т е наркотики с помощью Себастьяна Белла, заявляю я, глядя, как улыбка сползает с его лица. Он их продает, вы их поставляете. Доктор белеет как полотно и прислоняется к дверной раме. Заметив слабину, я продолжаю. Эд Стэнуин с удовольствием заплатит за эти сведения, но мне Стэнуин не нужен. Лучше скажите, был ли у вас пациент с огнестрельным ранением в день, когда убили Томаса Харткасла? Может быть, Хелена Харткассл или кто другой. Полицейские тогда тоже спрашивали меня об этом, и ответил чистую правду. к р и п и т он, расстегивая воротничок сорочки. Нет, у меня не было таких пациентов. п р е з р и т е л ь н о морщись и отворачиваясь. Я иду к Стенуину. Доктор Дики хватает меня за руку. Черт, возьми! Я говорю вам правду. Мы глядим друг на друга. У него глаза старческие, тусклые. В них горит страх. А то, что он видит в моих глазах, заставляет его разжать пальцы. Хелена х а р т к а с л обожает своих детей. а Томас был у нее любимчиком. Заявляет он, она не могла причинить ему зло. Даю вам слово джентльмена. Ко мне в тот день никто не обращался, я понятия не имею, кого подстрелил Стэнуин. Пристально всматриваясь в его умоляющий взор, ищу признаки обмана или уклончивости, но вижу, что он действительно говорит правду. Я расстроенно бреду в вестибюль, где уже собрались остальные гости. Курит. Оживленно беседуют, ждут начала охоты. Я так надеялся, что Дики подтвердит причастность Хелены к убийству сына, ведь это могло стать отправной точкой в расследовании смерти Евелины. Надо выяснить, как именно погиб Томас. и Я знаю, кому это известно лучше всех. В поисках Теда Стэнуина я вхожу в гостиную, где Филипп Садклив в зеленом твидовом костюме терзает фортепиано с жаром, но без особого умения. Вымученная мелодия вызывает в памяти моё первое утро в особняке. Вот и сейчас Себастьян Бел одиноко стоит в дальнем углу, нервно сжимая бокал с коктейлем, название которого не знает. Моя жалость лишь оттеняет раздражение Денса, которое п р е з и р а е т невежество любого рода. Дай ему волю, и он всё расскажет Белу, не взирая на последствия. Честно говоря, мне нравится эта мысль. Почему бы не объяснить Белу? Все, начиная с того, что утром в лесу он видел не Анну, а камеристку по имени Мадлен Обер, и что обе они живы, а ему не в чем себя винить, и что все это временная петля, а убийство Евелины ключ к освобождению, и что не нужно терять времени, пытаясь сбежать из Блэкхита в обличье Дональда Дэвиса, и что Каннингем, сын Чарли Карвера. Ищут доказательства того, что Карвер не убивал Томаса Харткасла и что Каннингема следует шантажировать именно этим, потому что Рейвенкорт, которому п р и т я т скандалы, немедленно его уволит, и что надо отыскать загадочную ф е л и с и т и Медекс, а самое главное Хелену Харткасл, поскольку все улики указывают на пропавшую в л а д е л и ц у особняка. Ничего не выйдет. Знаю, с горечью шепчу я. Сначала Белл решит, что я сошел с ума, а когда сообразит, что все это чистая правда, то и в расследовании совершенно изменит ход событий сегодняшнего дня. Мне очень хочется помочь Беллу, но я чувствую, что близок к разгадке и не желаю рисковать. Беллу придется действовать в одиночку. Кто-то берет меня за локоть. Рядом возникает Кристофер п е т и г р и с тарелкой в руках. Его присутствие меня коробит. Но безупречные манеры Дэнса не позволяют выказать о т в р а щ е н и е Вблизи Пятигрю выглядит как покойник. с к о р о т н е г о избавимся, вонкивает в сторону Теодостена, н который презрительно щурись накладывает себе на тарелку холодные закуски. Раньше я считал с т е н у и н а неотесанным грубияном, но он совсем не так прост. Он шантажист, а значит, ему известны все скандальные происшествия. Все постыдные тайны и дурные наклонности каждого из присутствующих, скрытые от посторонних глаз. Он презирает всех обитателей Блэкхита и гостей особняка, включая себя самого хранителя этих секретов, поэтому каждый день ищет повода для размолвки, чтобы укрепить уважение к себе. Из библиотеки приходит в гостиную недоумевающий Чарльз Каннингем с запиской р э в е н к о р т а Горничная Люси Харпер убирает со стола грязную посуду, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. С болью в сердце я замечаю, что она чем-то похожа на мою покойную жену Ребекку. В молодости, разумеется, доброта, сквозящая в каждом движении, словно бы Ребекка не ваша жена. Черт возьми, Дэнс! бормочу я, отгоняя навязчивые мысли. Простите, что вы сказали? Спрашивает Петегрю, я краснею от смущения, открываю рот для ответа, но вижу, как Люси Харпер пытается обойти Теда Стэнуина, чтобы взять со стола грязную тарелку. Люси очень хорошенькая, в е с н у ш е ч а т я и г о л у б о г л а з а я из-под щепца выбиваются рыжие кудряшки. Извините, Тед, говорит она. Тед злобно восклицает, он хватает ее за руку и сжимает запястье так сильно. Что горничная ойкает и морщится? Ты что себе возомнил? А Люси, я тебе не Тед, а мистер Стэнуин. С вами крысами подвальными я больше не икшаюсь. Она шеломленно отшатывается, умоляюще глядит на нас. В отличие от Себастьяна Бела, Дэнс великий знаток человеческой натуры. Глядя на происходящее, я замечаю одну странность, ускользнувшую от меня прежде. В первый раз и решил, что Люси просто напугана грубым обращением, но сейчас понимаю, что она не боится, а шарашена и чем-то огорчена. Да и Стэнуин от чего-то расстроен. Тед, оставьте ее в покое, говорит Даниэль Колридж, появляясь в дверях. Дальнейшее происходит без изменений. Стэнуин отступает, д а н и э л ь в в о д и т Белла в кабинет к Майклу и коротко кивает мне на ходу. На ну что? Пойдем? Спрашивает Петегрю, похоже представление окончено. Мне хочется отыскать Стейнуина, но лень подниматься по лестнице и идти в восточное крыло. Вдобавок я знаю, что он будет на охоте. Нет, лучше дождаться его здесь, решаю я. Мы проталкиваемся сквозь толпу возмущенных гостей и выходим из вестибюля на подъездную аллею, где нас уже ждут Садклив Харингтон и еще несколько незнакомых мне людей. На дособняком нависают тяжелые черные тучи, готовые разразиться уже знакомой мне грозой. Охотники стоят бок обок, придерживают кепки, запахивают пиджаки, которые воровато дергает ветер. Гончие рвутся с поводков, облаивают темноту. Я знаю, что нам предстоит ненасный день, и мне заранее себя жаль. Как дела? К нам подходит Садклив в обсыпанном перхотью пиджаке. Харингтон р кивает, с чищая грязь сапог. Вы видели, как Даниэль Кулридж е приструнил Стенуина? – спрашивает он. Похоже, мы сделали верную ставку. Посмотрим, мрачно отвечает Садкрев. Кстати, а где Даниэль? Я озираюсь, но Даниэлю не видно. Вместо ответа я пожимаю плечами. Иегеря р а з д а е т ружья тем, кто не привез своих, включая меня. Ружье начищено и смазано, ствол переломлен, в патроннике два красных патрона. Остальные гости показывают свое знакомство с оружием, наводят дуло на воображаемые мишени в небе, но Дэнс не разделяет их любовь к охоте, что оставляет меня в растерянности. Заметив, что я недоуменно рассматриваю ружье, нетерпеливый Егерь показывает, как пристроить его на сгиб руки, вручает коробку патронов и переходят к следующему охотнику. Честно говоря, с ружьем в руках я чувствую себя увереннее. Весь день, мне кажется, что за мной следят, и в лесной чаще оружие не помешает. Лакей наверняка дожидается, когда я останусь один, но я не намерен легко сдаваться. Откуда ни возьмись, рядом с нами возникает Майкл х а р т к а с л согревает ладони дыханием. Простите за опоздание, господа, говорит он. Отца задерживают срочные дела, он приносит свои извинения, так что на охоту мы отправляемся без него. И что делать, если мы найдем труп женщины, о которой говорил Белл? кисло спрашивает п е т и г р ю Майкл у к о р и з н и н о смотрит на него. Прошу вас, будьте милосерны. д Доктор Белл перенес т я ж е л о е п о т р я с е н и е Да уж б у т ы л о к пять не меньше. Хмыкает Садклив. Всех охотят, кроме Майкла, который гневно смотрит на Судейского. Садклив театрально воздевает руки. Майкл, да будет вам! Вы же видели, в каком состоянии он был з а у ж и н о м Неужели вы и впрямь думаете, что в лесу труп? Из особняка никто не пропал, а Белл просто помешался. Белл не стал бы выдумывать такую жуткую историю, настаивает Майкл. Я сам видел рану у него на руке. р а з б и т у ю бутылку порезался. Фыркает пятигрю, потирая замерзшие руки. Егерь вручает Майклу черный револьвер. Если не считать д л и н н ы е царапины на д о л е револьвер как две капли воды похож на тот, с которым мы вели на сегодня вечером отправиться на кладбище. Очевидно, оба револьвера из спальни Хелены х а р т к а с л Я для вас его почистил и смазал, сэр, — говорит егерь, п о ч т и т е л ь н о приподнимает фуражку и отходит. Майкл опускает револьвер в кобуру у пояса и продолжает разговор, не замечая моего любопытства. Не понимаю, почему. Все так разволновались, говорит он. Обохоте у с л о в и л и с ь давно, просто сейчас мы двинемся в другом направлении, только и всего. Если что-нибудь заметим, так тому и быть, а если нет, то успокоим доктора. Вопросительные взгляды обращены на меня, потому что обычно в таких случаях все прислушиваются к мнению Денса. Собачий лай избавляет меня от необходимости отвечать. с в о р а рвется с поводков, тянет псарей полужайки к лесу. Оглядываясь на особняк, еще взглядом Белла, он стоит у окна в кабинете, полускрытый красными бархатными шторами. Издалека в сумеречном свете дня он выглядит призраком, хотя вернее было бы сказать, что призрачен не он, а сам Блэкхитхаус. Охотники входят в лес, разбиваются на небольшие группы. Мне надо поговорить со Стенуином о Хелене, но он шагает слишком быстро и держится особняком. п ы т а ю с ь его догнать, не поспеваю за ним, почти теряю из виду. Наконец понимаю, что на ходу поговорить не удастся, поэтому решаю подождать до первого привала. Боясь столкнуться с лакеем, присоединяюсь к с а т к л и ф у и Пети Грю. Они все еще обсуждают возможные последствия уговора между Даниэлем и лордом Харткаслом. Приподнятое настроение быстро улетучивается. Спустя час в гнетущем сумраке ч е о б ы Все восклицания превращаются в шепот, а еще через двадцать минут разговоры умолкают. Даже собаки притихли, принюхиваются к земле, тянут нас в о тьму. Радуясь, что у меня есть ружье, я сжимаю его покрепче и, несмотря на усталость, стараюсь не отставать от спутников. Мои ленивые размышления прерывает голос Даниэля: Не унывайте, старина. Что что? Данс. Неплохое воплощение, говорит Даниэль, подходя ближе. ц е п к и й ум, сдержанный нрав, еще крепкое здоровье. Не смотря на еще крепкое здоровье, я чувствую себя так, словно прошел тысячу миль, а не десять. Устало говорю я. Майкл решил, что лучше разделиться на две группы, продолжает Даниэль. Те, кто постарше, устроит привал, а молодежь пойдет дальше. Не волнуйтесь, скоро отдохнете. Между нами густые заросли. Разговаривать приходится в слепую, как в влюбленном лабиринте живой изгороди. Тяжело все время уставать. Вздыхая я, вот к о л ь д р и д ж намного моложе. Не соблазняйтесь привлекательной внешностью, советует он. Душа к о л ь д р и д ж а чернее черного, и его очень трудно контролировать. Вот увидите, в его обличье вы не раз поменяете Денса добрым словом, так что сейчас не жалуйтесь. Лес редеет, и Даниэль теперь идет рядом со мной, прихрамывая и морщась от боли. Под глазом у него синяк. Вспоминаю, что все это я уже видел за ужином, но в тусклом свете свечей следы побоев выглядели не так ужасно. Заметив моё потрясение, Даниэль усмехается: «Не беспокойтесь, все в порядке. Что случилось?» Вот, сцепился с лакеем в потайных ходах, в одиночку. Спрашиваю я, изумленный тем, что он пошел на такой риск. Мы решили изловить Лакеев по т а й н ы х х о д а х особняка, но з а м ы с е л требовал при с у т с т в и я шестерых, по двое наблюдателю каждого из трех выходов. Она отказалась, Дарби потерял сознание от удара по голове, и я думал, что Даниэль отказался от своего плана. Судя по всему, Дарби не единственный упрямец среди моих воплощений. Мне ничего другого не оставалось, говорит он. Думал, что на этот раз точно его изловлю, но не рассчитал. К счастью, он не успел взяться за нож, а мне удалось отбиться. В голосе Даниэля колокочет злоба. Очевидно, он так о з а б о ч е н будущим, что совершенно не замечает настоящего. Вы еще не придумали, как освободить Анну? Даниэль со с т о н о м вскидывает ружье на плечо. Он не просто хромает, а с трудом держится на ногах. Нет, не придумал и не собираюсь, говорит он. Уж простите, но освободиться может только один из нас. К одиннадцати часам вечера Анна наверняка нас предаст. Нам с вами следует доверять только друг другу. Она вас предаст. Может быть, вот об этом и предупреждал чумной лекарь. Дружба основывается на взаимном благополучии, но как поступит Анна? Узнав, что Даниэль отказывается ей помочь, а как бы вы поступили? Даниэль подбадривает меня, кладет руку на плечо. Я с удивлением понимаю, что у Денса вызывает восхищение и целеустремленность к о л ь д р и д ж а и его настойчивость те качества, которые Денс ценит превыше всего. Возможно, поэтому Даниэль и решил поделиться информацией со мной в обличье Денса, а не в другом воплощении. Кольридж и Денс зеркальное отражение друг друга. Вы ей не признались? Ну, в пустом обещании. Меня отвлекли. Прошу вас, храните это в тайне. в к р а ч и в о произносит Даниэль, будто д е л я секретом с ребенком. Только Анна поможет нам перехитрить Лакея. Но если она узнает, что мы нарушили обещание, то помощи от нее не дождешься. Слышу тяжелую поступь за спиной. Оборачиваюсь. К нам приближается Майкл. Вместо привычной улыбки его лицо искажено злобной гримасой. Боже мой, что случилось? спрашивает Даниэль. Можно подумать, кто-то пнул вашего любимого пса. Да все эти проклятые поиски! Раздраженно объясняет Майкл. Белл настаивает, что видел в лесу убийство, но никто из гостей не желает отнести с ь к этому серьезно. Хотя я у них ничего особенного и не прошу, поворошить листья, заглянуть под кусты и все такое. Даниэль кашлянув, смущенно смотрит на Майкла. О господи! Насупившись, восклицает Майкл. Что, плохие новости? Нет, хорошие. Торопливо заверяет его Даниэль. Никого не убивали. Случилось недоразумение. Недоразумение? Медленно повторяет Майкл. Какое еще недоразумение? Дарби гулял по лесу, встретил камеристку, та испугалась и сбежала. А ваша сестра в него выстрелила. Бел решил, что стал свидетелем убийства. Проклятый Дарби! Майкл оборачивается к особняку. Нет, я этого больше не потерплю. В д в а с ч е т а выставлю его из дому, пусть где хочет, там и живет. Он не виноват, вздыхает Даниэль. Во всяком случае, в этот раз. Как ни странно, Дарби хотел ей помочь, только его добрых намерений не поняли. Майкл останавливается, недоверчиво смотрит на Даниэль. Это правда? Да. Даниэль обнимает п р и я т е л я за плечи. Досадное недоразумение, в котором никто не виноват. Особенно Дарби. Это для него впервые. Майкл облегченно вздыхает, злость испаряется. У него переменчивая натура. Его легко рассердить, легко развеселить, а еще ему все быстро надоедает. Интересно было бы в него воплотиться. Скованность Денса доставляет определенное неудобство. Но она гораздо предпочтительнее постоянной непредсказуемой смены настроений. Все утро я убеждал гостей, что в лесу произошло убийство и что к этому следует отнестись со всей серьезностью. Смущенно признается Майкл: испортили м и без того испорченный отдых. Вы хотели помочь другу? С отеческой улыбкой утешает его Даниэль: ничего постыдного в этом нет. Меня удивляет и радует такая отзывчивость. Настойчивое желание Даниэля покинуть б л э к х и т не может не восхищать, но меня тревожит его безжалостность в достижении цели. Я не могу отделаться от подозрений. Меня беспрестанно мучает страх. Легко относиться ко всем неприязненно, считать всех врагами. Однако Даниэль все еще способен быть выше этого. Майкл продолжает идти рядом с нами. Я р е ш и ю воспользоваться представившейся возможностью и спрашиваю: а револьвер вы позаимствовали у матери? У матери? Я и не знал, что у нее есть оружие. Нет, мне его дала э в е л и н а еще утром. Почему? Потому что я не люблю охоту. Краснее признается он, п и н а е т кучку палых листьев. Не выношу в и д а крови. Я не собирался охотиться, но пришлось, потому что отец не смог, а тут еще и эти поиски. В общем, я сначала п р и у н ы л Но э в е л и н а большая умница, дала мне револьвер, сказала, что он выглядит внушительно, а выстрелом из него я никого не убью. Майкл видит, что Даниэлю хочется расхохотаться в голос и добродушно улыбается. А где ваши родители? спрашиваю я, не обращая внимания на их перешучивание. Похоже, они пригласили всех на бал, но все заботы взвалили вам на плечи. Он хмуро чешет в з а т ы л к е Отец заперся в сторожке. Вы же знаете, дядюшка Эдвард у него очередной приступ меланхолии. Дядюшка? Из обрывочных воспоминаний Денса мне и з в е с т н о о его д а в н е й д р у ж б е с Питером Харткаслом. Значит, Денса считает почетным членом семьи. Узы дружбы давно ослабели, но я чувствую глубокую привязанность к Майклу и горжусь им больше, чем своим сыном. А матушка, продолжает Майкл. Не замечая моего мимолетного недоумения, честно говоря, я даже не знаю, что с ней происходит. В последнее время она очень странно себя ведет. Я даже хотел попросить вас, чтобы вы с ней поговорили. По-моему, она меня избегает. И меня тоже. Вздыхаю я. Весь день не могу с ней увидеться. Он умолкает, что-то обдумывает и, понизив голос, доверительно произносит: "По-моему, она не в себе. Не в себе?" Она как будто стала другим человеком. Обеспокоенно поясняет он: то радуется, то сердится, за ней невозможно уследить. Вдобавок она обращается к нам как к чужакам. И еще один противник. Чумной лекарь предупредил, что настроя, лакей, Анна и я, если он и солгал, то я не понимаю, зачем. Смотрю на Даниеля, пытаясь понять, известно ли ему об этом, но он не сводит глаз с Майкла. И когда это началось, спрашиваю я, не помню, кажется, что давным-давно. А когда вы впервые это заметили? Он закусывает губу, роется в памяти. Одежда, восклицает он, все началось именно с этого. Я вам не рассказывал? Спрашивает он у Даниэля. Тот мотает головой. Да ладно, рассказывал, еще год назад. Даниэль снова мотает головой. В прошлом году? Матушка поехала в б л э к х е т как обычно, на свое дурацкое паломничество, а как вернулась в Лондон, примчалась ко мне в Мейфер, твердя, какой-то одежде. Говорит Майкл, словно ожидая, что Даниэль вот-вот вспомнит, мол, нашла одежду, нашла одежду, все допытывалась, з н а ю ли я об этих вещах. Чью одежду? спрашиваю я, просто чтобы его подбодрить. Сперва меня взволновало изменившееся поведение Хелены. Но если это произошло год назад, то вряд ли она еще один противник. И хотя она в самом деле ведет себя странно, вряд ли какая-то старая одежда поможет узнать почему. Понятия не имею. Он недоуменно разводит руками. Матушка ничего толком не объяснила. Я ее с трудом успокоила, она сокрушалась, что теперь все обо всем узнают. О чем? Она так и не сказала, а потом уехала. Охотники разбредаются, собаки бегут в разные стороны. Харингтон, Садклифф и Петигрю ждут нас чуть поодаль, не зная, куда идти дальше. Майкл прощается с нами и бежит вперед, указывая путь. И что вы об этом думаете? спрашиваю я д а н и э л я Не знаю, туманно отвечает он. Он чем-то озабочен, провожает Майкла взглядом. Мы молча идем дальше к заброшенной деревушке у подножья в у т е с а На перекрестке лесных троп стоят восемь каменных хижин. Соломенные крыши сгнили, стропила обвалились. Повсюду еще заметны признаки б ы л о й жизни: корзина в груди, мусора на ковальня посреди дороги. Возможно, в этом запустении есть некое очарование, но я вижу только следы давних тягот и н е у с т а н н о г о труда. Пора. Бормочет Даниэль, глядя на деревушку. На его лице появляется странное выражение, а голос звучит нетерпеливо, в з в о л н о в а н н о и почему-то тревожно. Очевидно, здесь что-то произойдет, но я понятия не имею, что именно. Майкл показывает п е т и г р ю из с а д к л и ф ф один из заброшенных домов, а Стэнуин задумчиво приваливается к дереву. Будьте готовы, загадочно произносит Даниэль и исчезает среди деревьев. В другом обличии я бросился бы за ним, но у Денса не остается сил. Мне нужно отдохнуть. Я усаживаюсь на полу обвалившуюся каменную ограду, прикрываю глаза. Вокруг меня сжимаются годы, запускают клыки в горло, вытягивают из меня все силы. Очень неприятное ощущение, хуже неподъемной тяжести Рейвенкорт. а Во всяком случае. Я смог привыкнуть к излишнему весу банкира и к его ограниченной подвижности, а вот Дэнс по-прежнему считает себя молодым и вспоминает о своем преклонном возрасте лишь изредка, глядя на свои морщинистые с о х ш и е руки. Даже сейчас он недоволен тем, что я поддался усталости и присел отдохнуть. Чтобы не уснуть, я щиплю себя за руку, досадую на недостаток сил. Интересно, сколько мне лет на самом деле? п р е ж д е я никогда об этом не задумывался, не было времени предаваться бесполезным размышлениям, но сейчас я молю Бога о молодости, силе, здоровье и живом уме. Невозможно представить, что покинув б л э к х и т я окажусь...